Глава 15. Смерть. Алла Сергеевна не могла понять мужа. Он так старался ей помочь, устроился на вторую работу, и вдруг все бросил, и теперь уже третий день вечером пил. А вчера закричал с требованием «отдать» и ударил. «Что отдать?» — спросила она, отползая в сторону от разъярённого мужчины. «Отдай то, что взяла!» — уже не первый раз потребовал он. Он не мог напрямую сказать, чтобы отдала деньги, ведь тогда спросят, откуда они. Все произошло спонтанно. Пришел к ней на работу, часто заезжал, и вот она задержалась. Не то совещание, не то просто начальник решил собрать подчиненных и похвастаться, что план перевыполнили и будет премия. Все обрадовались. Пока я сидел, заметил, как в офисный зал зашла женщина с небольшой сумочкой. Сотрудники собрались в зале для конференций, и поэтому кабинет шефа был открыт. Женщина подошла к сейфу. Взяла листок бумаги и, что-то написав, открыла его. Даже находясь в другом конце зала, он увидел, как она достала пачки купюр и положила на верхнюю полку. А после закрыла сейф, повернула ручку с кодом и вышла из кабинета. Зачем он это сделал и сам не знал. Прислушался, за стенкой бурно аплодировали сотрудники, радовались обещанной премии. Встал, зашел в кабинет. Сейф был маленьким, такие часто показывают в кино. «Покрути барабан, он и откроется». Порылся в мусорке, нашел ту самую бумажку, на которой женщина, наверное, чтобы не ошибиться, написала код. Геннадий Сергеевич усмехнулся, вышел в коридор, посмотрел в сторону коридора, вернулся и быстро, крутя ручку, открыл сейф. Все так просто, вот они, пачки с деньгами. Если бы там лежала маленькая сумма, он, может, и не дотронулся бы до них. Но вид пятитысячных купюр его загипнотизировал. Сгреб их в кучу, сердце перестало стучать, закрыл сейф, крутанул барабан и быстро вернулся обратно. А после вышел из офиса и только сидя в машине, успокоился. И вот деньги пропали. Кто-то знает его тайну. Нервы были на пределе. Еще немного, и он сорвется, и опять ударит жену. Извини, не хотел. И тут же подсел к жене и, обняв ее, постарался успокоить. Проблемы на работе? Да, все это работа. Еще раз извини. И ему не хотелось ругаться с женой. И так не лучшие времена. А деньги он обязательно найдет. Они где-то тут. Давай съездим на пляж Фламинго. Там ресторан, посидим. Как ты на это смотришь? А. Надо отдохнуть. Ты сегодня когда заканчиваешь работу? В девять вечера, но могу раньше. Отлично. Значит, договорились. И мужчина, словно это не он, еще минуту назад кричал, поцеловал жену. Вечер удался, несмотря на то, что у них не было костюма и вечернего платья. Просидев не один час и послушав живую музыку, они решили возвращаться домой. Павел Борисович уже думал, что и раньше жили без денег, и сейчас проживут. Он бы согласился с этим, но кто-то же ведь взял их, значит есть тот, кто знает, кому они принадлежат, и сможет в дальнейшем шантажировать. «Проклятие!» – успел крикнуть он, когда увидел, что на дорогу вышло несколько овец. Ехал не быстро, нажал на тормоз и постарался уйти от столкновения. Но машину понесло. И уже через секунду она вылетела за обочину и, кувыркаясь, полетела по склону. Маргарита еще спала. Зазвонил телефон. Дотянулась до него, открыв глаза. Увидела фотографию мамы. «Да, мам. Уже пора?» «Здравствуйте». Послышался незнакомый голос мужчины. «Здравствуйте». Сон тут же испарился. «Вы кто?» «Вы дочь Аллы Сергеевны?» «Да. А что?» Маргарита соскочила, выбежала из спальни, подошла к комнате матери и, открыв ее, заглянула. Постель была не тронута. Мам! крикнула девушка. Маргарита. В телефоне все еще доносился голос незнакомца: Где мама? Назовите ваш адрес. Девушка машинально назвала, отключила телефон, пошла одеваться. Думала, что мама раньше ушла на работу. Но через полчаса в дом вошел человек и сообщил, что ее мама с отцом погибли. Эти слова, будто пуля. Маргарита закрыла глаза и упала на пол. Можно ли согласиться с тем, что любимого человека нет? Он умер и больше никогда не обнимет тебя, не поцелует. Для Маргариты семья была чем-то святым. Любила свой дом, вспоминала, как праздновали Новый год. Как отец учил кататься на велосипеде, а после носил на руках, когда она сломала ногу. А мама сидела сутками у кровати и смазывала ее кожу кремом, чтобы так как можно быстрее зажила. Полиция также позвонила Виктору и сообщила о трагедии. Он приехал с сестрой Анной и отцом. Артур крутился вокруг Маргариты, пробовал успокоить, но ей хотелось побыть одной. Следователь сообщил, что в крови отца на момент аварии был избыток алкоголя, что, возможно, и стало причиной трагедии. Геннадий Михайлович, отец Виктора и Анны, все расходы, связанные с похоронами, взял на себя. Маргарита не хотела выходить из комнаты матери. Тут был ее запах, вещи, которые носила. Она не позвонила Насте и не сообщила о трагедии, а та, просыпаясь утром, смотрела на чистый холст, который привезла Вера, и думала, чтобы нарисовать. Настя подошла к полотну. Ей хотелось рисовать, помнила состояние, когда хочется летать. Образы сами витали вокруг, рука сама рисовала, но сейчас, взяв в руки кисточку, ничего не получалось. Сбросила одежду, передернула плечами от прохладного воздуха, взяла краски, выдавила из тюбика – Села перед рамой и задумалась. Так просиделась час. В комнату вошла Вера, увидела пустое полотно. Взяла плед и накрыла им плечи сестры. Не время, еще успеешь. Произнесла она и, нагнувшись, поцеловала в щечку. Я ничего не помню. Даже не знаю, как это делала раньше. Девушка потрогала пальцами кончики кисти. Не чувствую краски. Цвета сливаются, все серо. «Рука сама будет рисовать. Ты же говорила, что за ночью идет рассвет. Он еще не наступил. А когда?» «Скоро». Ей было тяжело с ней. Понимала мужа, что злился. Но Настя одна не справится. «Давай я тебя расчешу. Давай!» Согласилась девушка и положила кисточку на палитру. В дверь постучали. Это был Алексей. Настя тут же сжалась и натянула на плечи плед. «Сиди, я сейчас». Вера вышла из комнаты, не забыв при этом плотно закрыть за собой дверь. Там пришел хозяин дома. Хозяин? Он прилетел? Вера спустилась и увидела мужчину, что прохаживался по залу. Доброе утро. Поздоровалась Вера. Здравствуйте, вот мы и встретились. Рад знакомству. И как вам тут? Замечательно. Нам надо освободить дом? Спросила она и с грустью посмотрела на мужчину. «Нет, что вы, я просто по делам. А заехал к вам, чтобы наоборот предложить остаться подольше». На этих словах Алексей поморщился. «Вы исправно платите, да и признаюсь честно, сам когда-то рисовал, а после стал мастерить мебель. Видели мастерскую? Она там, в сарае. Пойдемте, покажу». Вера еще в первый день заглянула в нее. Там стоял токарный станок, стеллаж с инструментом, а на стене висели заготовки для кресел. В помещении был высокий потолок. Большие окна с жалюзи, ровный пол, а на стене инфракрасный обогреватель. Ваша сестра рисует? Да, Мольберт поставила в комнате. Там ведь тесно, да и краски пахнут. Я посмотрел ее картины, впечатляет. И это несмотря на то, что не специалист, но красивые. Для нее картины – это жизнь. Вот и отлично. Мужчина подошел и открыл дверь в мастерскую. Предлагаю убрать все лишнее и сделать салон для вашей сестры. Тут можно картины вешать, чтобы просыхали. А вы слышали, как утром поют птицы? Я порой не мог работать, не хотел их тревожить. Ну что, по рукам? А за аренду снизите?» Тут же спросила Вера и пожала руку мужчине. «Договорились». Рассмеялся он и указал на коробки, что стояли в углу. «Их можно сжечь, они остались от переезда». Вера напоила хозяина чаем, спустилась Настя, мужчина ещё часик посидел и показал, что и где можно делать. а после попрощавшись, ушел. Идем наводить порядок», заявила Настя и, зайдя в мастерскую, присвистнула. «Да, тут конь не валялся». «Сделаем, будет сверкать, как новенькая. Зато своя собственная мастерская, и не будешь больше дышать краской». Алексею не нравилась эта идея, он только и намекал жене, чтобы вернулась в город, но Вера все время повторяла, что до конца лета останутся тут. Он ушел, а девушки, вооружившись метлами и чихая от пыли, вытаскивали в центр двора коробки и старые журналы. К вечеру порядок был наведен. Огромная куча хлама, что обычно хранится в кладовках и чердаках, громоздилась большой кучей. Но только на следующий день, отдохнув и поставив около себя несколько ведер с водой, Вера приготовилась к уничтожению мусора. Алексей прикатил пустую железную бочку, побросал в нее бумагу и, поднеся спичку, стал разжигать огонь. К обеду появился Артур, а за ним, словно призрак, вошла Маргарита и сразу заплакала. «Что? Что случилось?» Подбежала Вера и, прижав девушку, попробовала успокоить. «Вы что тут делаете?» Поинтересовался Артур, обходя бочку, в которой полыхало пламя. «Нам отдали сарай под мастерскую, сжигаем мусор». «Как?» Взревел Артур и забежал в сарай. Через несколько секунд выскочил и бросился к коробкам, что еще не были сожжены. «Там! Там!» Он, заикаясь, разбросал коробки, заглянул в бочку. Орудуя палкой, достал кусок синей коробки. Именно в такую спрятал деньги, что украл из трейлера. Что случилось? Все еще прижимая к себе Маргариту, спросила Вера. Они умерли. Кто? Мама с папой. Как? Не поверив, она посмотрела в красные глаза девушки. Авария. Папа выпил... Возвращались из ресторана, машина съехала с дороги и... Как же так? Вера не так давно заходила в кафе и здоровалась с Аллой Сергеевной. Идем. Все нормально, это я так. Уже в норме. Вчера похоронили. Почему не сказали? Вера покрутила головой, отведя девушку в сторону, стала гладить по голове. Маргариточка, я не знала, извини. Все будет хорошо. Папа предложил пожить у него. «Папа?» «Ну да, у Виктора ведь есть папа. Он и предложил пожить у них». Вера увидела, что во двор вышла Настя, и, подойдя к бочке, заглянула в нее. Артур все еще ковырялся палкой, что-то там еще. «Маргарит, можно тебя попросить?» Девушка кивнула. «Не говори пока Насте про смерть родителей. Боюсь за ее состояние. Чуть позже, хорошо?» «Да». Прошептала Маргарита и стала вытирать глаза. Обещаю. Сочувствую. Это к лучшему, так говорила бабушка. Они теперь с ней. Верно, они с ней. И что вы теперь будете делать? Не знаю. У нас осталась квартира, трейлер. Наверное, вернемся в Нижний Новгород, а осенью на учебу. А что с Артуром? Юноша метался то в сарай, то к бочке, то опять начинал перебирать коробки, что лежали в куче. Не знаю. Выйду замуж, он мне помог. Я не о том, что ищет. Понятия не имею. Также метался папа: то в трейлер, то в дом. Вера прекрасно знала, что такое потерять родителей. Они с Настей остались одни. Сестра чуть было не сошла с ума, ей с трудом удалось вернуть ее к себе. И теперь, после скорбной новости, боялась повторения. Маргарита отвела Артура в сторону и попросила молчать. Он зло посмотрел на девушку, кивнул и опять вернулся в сарай. «Тут была коробка!» — крикнул он и, повернувшись к Вере, спросил. «Где она?» Приезжал хозяин и сказал, что все коробки можно выкинуть. «И?» «Мы их сожгли». «Сожгли?» — взревел Артур. Лицо покраснело, а после стало покрываться бледными пятнами. «Где?» – прорычал юноша и навис над Верой. Артур дернулся, словно по его лицу ударила невидимая рука. Заморгал, провел пальцами по губам, посмотрел на них, ожидал увидеть кровь. Но ничего не увидел. Вера заметила, как Настя пристально смотрит на юношу. «Нет, нет». Тихо, но уверенно сказала она. Подошла к сестре, развернула ее И повела в дом.